Олтор и Тристром ночевали в копне сена, так как боялись, что в харчевню ночью могут пожаловать солдаты замка. Олтор пробудился первым, сел, потянулся и посмотрел в ясное октябрьское небо. Тристром сразу проснулся и потряс головой, как бы отгоняя от себя ненужные сны. Сегодня днём норманнская женщина почувствует кислый вкус во рту, усмехнулся Тристрам. Воспоминание о победе развеселило юношей, и они принялись бороться во сне, словно парочка выросших школьников, перебрасываясь модными фразами студентов Оксфорда. Держись ты, оксфордский идиот. А ты-то какой грамотный и старательный студент. Ну просто всезнайка. Что нам теперь делать, спросил Тристрам, когда они угомонились. Мне нужно убираться отсюда как можно быстрее. Олтер тут тоже можешь оказаться в опасности. Я иду в Булеир. Тристрам пытался отговорить друга, но ничего не смог с ним поделать. Олтер твердил, его туда позвали, и он должен быть в замке. А потом будь что будет. Ионаш предполагал, что никто не подозревает о его участии в ночной вылазке. Друзья договорились встретиться позже днём. Молдор тщательно умылся в ручье, почистил грязную одежду и отправился в замок. Оглянувшись назад, он увидел, как тристрам поедал сорванный на ближайшем поле турнепс, сидя рядом со стогом сена. Хорошо ещё, что ему удалось так тщательно помыться и почиститься, потому что вскоре он услышал позади себя стук копыт. Юноша резко отскочил в сторону и приготовился при необходимости спрятаться в лесу. Это была Ингейн. Девушка всегда вставала рано, чтобы понежиться в лучах ласкового солнышка. Олтер видел, что с её перчатки слетел прирученный сокол. Девушку сопровождал Сквайр. Он пытался позвать сокола обратно, не переставая свистеть и размахивать над головой приманкой, чучелом ястреба с салами перьями. Удравшая птица кувыркалась и летала кругами по небу. Ингейн замедлила голубь и резко и чисто свистнула. У неё на шее был надет меховой воротник. А волосы поддерживала сеткой из золотых ниток, чтобы их не разметал весёлый ветер. Волтера от радости сердце чуть не выскочило из груди. Сокол наконец-то решил вернуться. На лапках у птицы были привязаны крохотные серебряные колокольчики, они весело звенели, когда птица пристраивалась на перчатки Инги. Девушка надела ей на голову ярко-красный вышитый золотой ниткой колпачок, к которому было прикреплено пышное перо. Колпачок этот стоил гораздо больше, чем простой человек мог заработать за несколько лет. В салодинах ветренный Саладин ласково приговаривал Ингейн: "Ты такая непослушная птица. Тебя не научили послушанию". Тут девушка увидела Уолтера. Она натянула поводы И глядела на него дружелюбно, но насмешливо. Она всегда при встречах так смотрела на Олтера. Олтер из Герни сказал: "Ингейн, гордо откинув назад головку, ты знаешь, что пересёк границу нашего владения?"